Глава 14. «Почему в супе столько перца?» – со слезами в голосе спросила Маркиза, отталкивая тарелку. «Есть невозможно». «Простите, миледи». Абигайл забрала у нее понравившееся блюдо. Это был новый рецепт. Герцог Лыканский поделился фирменным блюдом его кухарки. Маркиза сморщила нос. «Как это он до сих пор не умер с голоду?» Она разгладила на коленях салфетку, а Кэт с отцом, тем временем молча и не жалуясь, ели суп. Хотя и Кэтрин не могла этого отрицать, суп и впрямь был ужасно острым и обжигал ей горло. «Так что же, Кэтрин?» – нарушила молчание ее мать. «Как прошло чаепитие?» Кэт замерла, не донеся ложку до рта. Маркиза смотрела с тревогой и надеждой, а Кэтрин невинно улыбнулась в ответ. Но оно ничем не отличалось от прошлого чаепития, как и от позапрошлого. Солгала она и закашлялась, съев еще ложку. «Ты не передашь мне соль?» Мэриэн шагнула вперед. Она передала солонку Кэтрин, чтобы ее родителям не пришлось тянуться через стол над супницей, блюдами и соусниками. «Может и так, но поговорила ли ты с его величеством?» «А, да, конечно, поговорила. Мы с ним прогулялись в саду. Кэт сделала паузу, обдумывая, что можно рассказать, не вызвав осуждения. А еще мы встретили нового придворного шута, и он развлекал нас прекрасной игрой на флейте. Молчание. Высокие напольные часы вдруг пошли очень быстро, отошли от стола и встали окончательно. Видно, перец допек уже и мебель мелькнула в голове у Кэтрин. «Ну и что же?» – настаивала мать. «О, он очень талантлив». Кэт склонилась над тарелкой. Я бы сказала, слишком талантлив. Это даже как-то неестественно. Играет на флейте и мандолине, показывает карточные и другие фокусы, загадывает загадки. Говорят, он еще и виртуозный жонглер. Рядом с ним мы, простые смертные, чувствуем себя неполноценными. Я считаю, он не должен так выпячивать свои способности. Показать все на первых же двух балах. К тому же шляпа у него какая-то странная. «Вам так не кажется? Какая-то не совсем...» Яна помахала ложкой в воздухе, рисуя очертания невидимого трехрогого колпака. «Не совсем пространственно верное. Мне все это кажется экстравагантным». Взглянув на недовольную мать и растерянного отца, Кэт сообразила, что несет чушь. Поэтому она поскорее сунула в рот ложку супа. «Прекрасно», – процедила матушка. «Все это весьма любопытно». «Что же случилось после того, как Шут вас развлек?» Кэт сделала глоток. «Потом мы играли в крокет». «Ты и Шут?» «Ну, да». «А, король, конечно, тоже. И еще кое-кто». Матушка вздохнула с явным облегчением. «Надеюсь, ты позволила ему выиграть». Кэтрин, гордая, что не придется врать, ответила. «Да, все-таки было, и король действительно выиграл». Когда суп унесли, Абигаль подошла к столу, чтобы нарезать ростбив и разложить ломтики на блюде с жареными кабачками. Брови Маркиза недоуменно поползли вверх. «Ну, а потом?» Кэт подумала. «Потом я съела пирожок. Сказать по правде, он был суховат. А, вот еще что. Когда игра закончилась, Джокер опять немного поиграл на флейте. Воображала». Мелодия, конечно, была очень красивой и до сих пор стояла у нее в ушах. «Джокер!» — повторила матушка, и, услышав это имя из ее уст, Кэтрин вздрогнула. «Простите», — пролепетала она, — «это Шут, так его зовут». Маркиза положила вилку на стол так аккуратно, будто едва удерживалась, чтобы не швырнуть ее. Причем здесь Шут? Какое нам до него дело?» Рассказывая о короле Кэтрин, что он говорил, что делал. «Попробовал ли твои пирожные? Ему понравилось? Вы помолвлены?» Кэт понурилась, с ужасом вспомнив, что пирожные до сих пор оттягивают ей карман и к этому времени уже наверняка превратились в крошки. Но тут к ее облегчению подали закуску, так что можно было опустить глаза в тарелку. Она ткнула вилкой в кусок жареного кабачка. «Совсем из головы вон. Про пирожные-то я и забыла», – призналась она и сунула кусок в рот. Однако ее ждал сюрприз. Никакой это был не кабачок, а ароматная, тающая во рту тыква, сдобренная тимьяном и нисколько не переперченная. Это было очень вкусно. К отправила в рот второй кусочек, размышляя, не станут ли они от тыквы все ярко-оранжевыми, как чеширский кот. Но уж лучше это, чем стать ростом свековой дуб». А такое случилось однажды, когда поваренку подсунули на рынке несвежую желудевую тыкву. Маркиза чуть не рычала, содержимое тарелки ее совсем не интересовало. «Как же это выматывает нервы? Думать, что дочь вот-вот будет помолвлена, да еще с самим королем!» Она прижала руку к груди. «Мое несчастное сердце не выдержит и разорвется. Весь день я жду радостных вести о том, что предложение было сделано и принято». И я увижу, как мою дочь коронуют, как она станет королевой. Но вестей нет, объяснения не состоялось, даже несмотря на то, что Его Величество гулял с тобой в саду, и вы играли в крокет. И тебе пели серенады. Ты не можешь сказать, что это не романтично. Неужели... Неужели ты передумала? О, ужас! Что же теперь делать? Кэтрин переглянулась с Мэриэн, которая улыбнулась ей как заговорщица, Чуть заметно, но ободряюще. Кэт улыбнулась в ответ, спрятавшись за бокалом вина. «Не знаю, матушка», — сказала она, отставив бокал. «Король не делал мне никаких предложений. Почему? Не представляю». «Вы пробовали тыкву? Она изумительна». «Абигайль, пожалуйста, передай повару, что эта тыква изумительна». «Непременно, миледи». Абигайль присела. «Если я не ошибаюсь, это тыква с плантации сэра Питера». Кэт отправила в рот новый кусок. «Поразительно, что такой неприятный человек может вырастить что-то настолько замечательное». «О чем ты?» – визгливо воскликнула ее матушка. «Какие тыквы! Какой сэр Питер! Мы говорим о короле!» Она стукнула рукой по столу. «Ты можешь не догадываться, по какой причине он сегодня не сделал тебе предложение». «Но я-то знаю. Он больше не уверен в своем выборе. Вот в чем причина. Услышал, что тебе не здоровилось на балу и думает теперь, что ты хила и больная. А такая жена никому не нужна. Ну зачем? Зачем ты убежала так рано?» «Я ведь и не догадывалась, что король будет просить моей руки. А ты заставила меня надеть это тесное платье. Это не оправдание. Теперь-то ты знаешь» и знала утром я невероятно разочарована кэтрин уверена ты все могла бы исправить кэт посмотрела на отца, надеясь что он за нее вступится ты тоже так думаешь маркиз испуганно поднял голову он уже почти расправился со своей порцией тыквы и ростбифа выражение его лица смягчилось, и он погладил кэтрин по руке конечно дорогая сказал он ты можешь добиться всего за что не возьмешься Кэт безнадежно вздохнула. Спасибо, папа. Он еще раз ласково потрепал ее по руке и снова уткнулся в тарелку. рзая на стуле, Кэт решила не обращать внимания на раздражение матушки и, сосредоточившись на мясе, принялась резать его на малюсенькие кусочки. Я так надеялась на эти розовые пирожные, продолжала маркиза. Я понимаю, что леди не пристала торчать целыми днями на кухне, как рабыня». «Но королю нравятся твои десерты. Вот я и подумала, что если он попробует пирожные, то вспомнит главную причину, по которой хотел на тебе жениться. Как можно было так провалить? Такое простое дело!» Она покосилась на тарелку Кэт. «Ты уже съела достаточно, Кэтрин!» Кэтрин подняла глаза. Она посмотрела на недовольную гримасу матери, на макушку отца, низко опустившего голову, на Мэриэн и Абигайль, старательно делавших вид, что не слушают, и отложила вилку с ножом. «Да, матушка». Мать щелкнула пальцами и тарелки тут же убрали, даже у отца, хотя тот еще усердно работал вилкой. Он безропотно сгорбился на своем стуле. Впрочем, неловкая пауза тянулась недолго. Маркиз внезапно оживился. Сегодня на приеме я слышал чудесную историю. Заговорил он, промокая усы кончиком салфетки. О маленькой девочке, которая забралась в перевернутую кроличью нору за перекрестьями. Она попробовала карабкаться и тут же начала падать, но падала вверх, все выше и выше. «Расскажешь в другой раз, дорогой», – оборвала его супруга. «Неужели ты не понимаешь, что мы обсуждаем будущее нашей дочери?» Она недовольно хмыкнула если, конечно, оно у нее еще есть». Маркиз поник и положил салфетку на стол. «Конечно, милая, ты всегда прекрасно выбираешь тему для разговора». Кэтрин нахмурилась. Она предпочла бы дослушать историю. Щелкнув языком, Маркиза заговорила снова. «Если бы я только знала, до чего утомительно иметь капризную дочь. А ведь мне предстоят хлопоты по подготовке черепашьего праздника». «Если бы дело со сватовством решилось, я смогла бы с легким сердцем заняться праздником. А теперь приходится делить внимание между двумя такими серьезными делами, и я не смогу целиком сосредоточиться на празднике». От Кэтрин не укрылось, что Мариен едва сдерживаясь, незаметно покачала головой. Хотя ежегодный черепаший праздник носил имя Маркиза и Маркизы, вся подготовка лежала на плечах слуг. «Мне жаль, мама» сказала Кэтрин. «Сейчас дела обстоят еще хуже. Все королевство, видите ли, напугано этим бармаглотом». Она передернула плечами. «Он и правда страшен», возразила Кэтрин. Но тут ее внимание устремилось к хлебному пудингу с заварным кремом, который перед ней только что поставили. Пудинг благоухал ванилью. Глотая слюнки, Кэтрин потянулась за десертной ложечкой. «Ах, умоляю, только не это!» Простонала ее мать. «Не делай глупостей, Кэтрин, если не хочешь, чтобы на праздники тебя приняли за моржа. Обегай, унеси это немедленно!» Кэтта проводила десерт глазами. Прижав ладонь к животу под корсетом, она задумалась. Что если матушка права? Не превращается ли она в моржа? Ей впрямь постоянно хочется сладкого. Но ведь она позволяет себе что-то съесть всего один, изредка два раза в день. Разве это так ужасно? И если бы она толстела, то почувствовала бы, что корсеты становятся все теснее. Мэриэн, разливая вино по бокалам, украдкой сочувственно улыбнулась ей. «А что вы обо всем этом думаете, мистер Пинкертон?» Маркиз наблюдал за исчезновением блюда с пудингом так же печально, как и Кэтрин. «О том, что вы лишили нас десерта?» – уточнил он. «У меня есть по этому поводу мысль, и даже не одна. Я совсем о другом, старый вы обжора». «Но в этом-то она, безусловно, пошла в вас». Кэт вспыхнула. «Между прочим, я здесь и все слышу». Мать только отмахнулась от нее. «Меня интересует ваше мнение относительно шансов нашей дочери выйти замуж. Мы тут сидим и куксимся, а шансы улетучиваются». «Я бы не куксился, если бы попробовал пудинг», пробурчал Маркиз. Маркиза протяжно вздохнула. «Других вариантов, как вы знаете, у нас нет. Ни ухажеров, ни предложений. Ничего!» Катерин в волнении облизнула губы. Ей пришло в голову, что сейчас подходящий момент заговорить с родителями о кондитерской. Самый подходящий. Лучшего шанса не будет. Когда еще у нее получится завладеть вниманием их обоих? «Сейчас же. Спроси их прямо сейчас!» Она выпрямилась. «Вообще-то, один вариант есть, мама, и я хотела обсудить его с вами обоими». Мария цепенела, но Кэт старалась не глядеть в ее сторону. От присутствия подруги она только сильнее волновалась. «Я кое-что задумала, не так давно, или точнее, довольно давно, но мне не помешала бы помощи, поддержка. А ты только что сказал, папочка, что я смогу добиться всего, за что ни возьмусь. Иди, не возьмусь. Не тени, дитя мое» поторопила матушка. «Мы не можем сидеть здесь до ночи. Это имеет отношение к моему увлечению, к тому, что я пеку». Ее мать воздела руки к небу. «А, ты печешь. Об этом-то и речь. Вот почему никто из мужчин не хочет иметь с тобой дело. Слыхано ли, чтобы дочь Маркизы крутилась на кухне и пекла, вместо того, чтобы заниматься вышивкой или музыкой?» Катрин в отчаянии посмотрела на Мэри Энн, которая нервно завязывала узелки на тесемках передника. Потом она снова повернулась к матери. «Но ты только что признала, что именно благодаря этому я понравилась королю. Ему нравятся мои десерты. Разве тебя не радует, что мне что-то по-настоящему хорошо удается?» Маркиза задохнулась от негодования, но ее отец благосклонно кивнул. «Мне тоже очень нравятся твои десерты». Вступил он в разговор. «Помнишь ромовую бабу, которую ты испекла на мой день рождения? В ней еще было так много изюма. Испеки такую еще раз». «Спасибо, папочка. Мне она тоже понравилась». «Не поощряй ее». «Матушка, пожалуйста, послушайте минутку и попытайтесь не судить с горяча. Маркиз подался вперед. Ему было интересно. Маркиза грозно скрестила руки на груди, но, наконец, обратила на Кэт внимание. Мэриэн, забившись в уголок, считала и пересчитывала завязанные ею узелки. «Дело в том, — начала Кэтрин, — что в городе освобождается одна лавка, башмачная, на Мейн-стрит, и вот я подумала, что могла бы... Простите, что прерываю вашу беседу, милорд!» Кэт замолчала и повернулась к пингвину, их дворецкому, который появился на пороге в своем элегантном фраке. «К вам гость!» — сообщил он. «В такой час...» удивилась маркиза. «Скажи, чтобы пришел завтра утром». «Но, миледи», возразил пингвин, «там король».